«Эпилог. Великий, мы на месте!» — произнес младший, обращаясь к стоящему обзорного экрана ракшастцу. «Однако никакого ответного сигнала от нашего шпиона на наш запрос получено не было». «Странно», — произнес в ответ тот, — «этот серв должен был нас ждать тут». «Да, я знаю», — согласился с ним младший помощник. «Разрешите, мы прочешем сектор». Но договорить он не успел. Неожиданно раздался вой боевой тревоги. «Что это?» — удивленно воззрился на своего подчиненного Великий, один из членов Совета Империи. «Нападение?» — сам, не ожидая от себя таких слов, протянул младший. Этот сектор был выбран ими для их шпиона специально из-за того, что тут не было того, кто бы мог им противостоять. Здесь не было сил содружества, но, как оказалось, тут была и своя сила. — Уничтожен Дредноут! — с испугом в голосе доложил младший. — Огонь ведется со астероидов Там обнаружены мобильные огневые точки, — доложил кто-то с палубы. «На ни одним согласованным залпом сразу перегружают наши щиты!» «Активировать ментальные подавители, идиоты!» — воскликнул раздраженный советник. «Уже!» — ответил ему помощник. «Просто они не действуют!» «Как так?» — не понял происходящего Ракшасец. «Там автоматика или у них есть какая-то защита?» — пояснил помощник. «Какая защита?» Поразился советник, глядя, как взрывается еще один их корабль. И тут до него дошло. «Так это ловушка!» — взъярился ракшасец. «Ну, как они узнали, кто посмел?» Этот спесивый советник даже представить не мог, что кто-то посмеет противиться его воле. Но ответ напрашивался только один. Их мог предать только этот отщепенец, серв. — Господин, уничтожен уже третий корабль. Мы вышли в заранее известно противнику место. Нас тут ждали. Это понимал и советник. Страх начал закрадываться в его душу. — Выпустить легкие истребителей проговорил он, — пусть они выжгут выжгутся вокруг и не ставят ни одного живого среди этих каменных глыб. С линкора и двух оставшихся кораблей вылетел целый рой мелких букашек, который должен был выуте жить все замаскированные стационарные орудия, спрятанные в астероидных полях вокруг. Но неожиданно навстречу огромному рою вылетел другой рой, но состоящий уже не из мошек, а мелких птах. Кто-то предусмотрел и этот их шаг. И эти, чуть более крупные, но не менее верткие кораблики, стали отщелкивать их легкие истребители. Они будто специально ждали именно такого хода со стороны кораблей архов. — Они знали? — удивленно спросил младший у великого. — но не знали, что мы появимся тут, и они ждали именно нас. Ракшасец и сам это прекрасно понимал. — Вижу! — — раздраженно ответил он и скомандовал, отворачиваясь от тактического крана. — Ну, ходим отсюда, иначе и наши щиты не выдержат. — А! — его помощник указал на обзорный кран. — Бросить! Сервов в нашей великой империи можно набрать и новых. Но он не стал говорить, что его просто поглотила волна ужаса, когда он наконец понял, что тут... В каком-то занюханном секторе его могут раздавить так же, как он давит всех других. Он боялся смерти. Он боялся и готов был бежать отсюда, сломя голову. А Рахшасец понял, что спасения им тут не будет. При таком перевесе со стороны сил противника поражение было только вопросом времени, и этого времени у них оставалось очень мало. Прошли приготовление к прыжку. Вот и обратный отсчет, — подумал советник. Еще несколько мгновений, и мы уже будем далеко отсюда. Я буду далеко отсюда, и я буду спасен. А потом я вернусь сюда вместе с армадой, и они заплатят. Заплатят за эти несколько мгновений моей слабости и страха. Но тут он обратил внимание... на нездоровое шевеление вокруг. «Что?» Люди военно смотрят ракшасец на видимый справа навигационный экран и только тут понимает что ничего не изменилось. Они все еще находятся там, где и были несколько секунд назад. «Почему мы все еще здесь?» повернулся он к своему помощнику. «Они не дали нам уйти». Тихо, боясь гнева императорского советника, ответил младший. «У них есть устройство аналогичное нашему, запирающему сектор и перекрывающему выход в гиперпространство». «Откуда?» — удивленно спросил Ракшасец. «Но ты и идиот!» — раздался знакомый грубый и громкий голос из-за его спины – со стороны мостика, на который он не хотел больше смотреть. Да мы сами дали им его. Смотри, как быстро стране научились пользоваться им, а ведь это была твоя идея. И с той стороны раздались грузные тяжелые шаги. Советник знал, кто это. Реллинеец, капитан их судна его вечный оппонент. Тот, кто презирал его, как, впрочем, и сам советник Релли Ницца. Но они в этой миссии должны были действовать вместе по решению Малого Совета, и потому сейчас этот гигант стоял тут. «Ты? Да как ты смеешь?» Хоть советник и старался показать свою спесь и гонор, но он понимал, стоявшему за его спиной воину было глубоко плевать на это. «Когда мы окажемся в империи, ты ответишь за свои слова!» Раздался смешок, а потом зазвучал презрительный, грубый и уверенный в себе голос их капитана. «Ну, не идиот!» — еще раз произнес говоривший о скрабля советника. Но тот понимал, что сейчас это совершенно не имело никакого значения. Но он услышал... приближающиеся к нему шаги. И неожиданно его резко встряхнули, а потом его, советника великой империи, ухватив за шею гигант, легко, будто он ничего не весил, приподнял и усиленно ну, повернул лицом к обзорному экрану. — Смотри на это! — произнес его извечный враг. — Ты не понял? В империи мы больше не окажемся, — В этот момент их корабль содрогнулся. «Как же давно я ждал этого момента!» Пройдет огромный темнокожий гигант и с неимоверным наслаждением, неторопливо, взяв голову оцепеневшего ракшаса в свои руки, раздавил ее, как какой-то перезрелый фрукт. После этого он отбросил мертвое тело в сторону. «Ну!» «Чего замерли?» — спросил этот гигант у замершей команды и показал рукой в направлении краснеющих точек. «Давайте покажем этим дроглам, почему нас называют завоевателями!» Однако договорить он не успел. Никто не собирался с ними сражаться. Их убивали». Впервые они наткнулись на того, кто был еще более холоден и похож на зверя, чем они. Правда, они еще не знали этого. Корабль затрещал. По нему прошла мелкая, но ясно ощущаемая дрожь. А через мгновение линкор разорвало на части. Массированный, многократно превышающий мощность внешнего щита, энергетический удар, направленный из десятков орудий в одну точку, Пробил корабль насквозь. Мы сильно недооценили этих людишек. Было последней мыслью гиганта. Им не повезло. Они не успели уйти из этого сектора ловушки. Они не могли уйти из этого сектора. Им не дали этого сделать. Но с кораблей архов все-таки смогли переслать предупреждение о том, что противник намного опаснее, чем они думали о нем первоначально. А еще через несколько минут в этой прыжковой зоне все было закончено. Птахи добили последних мошек и разлетелись по своим гнездам, оставив в этом участке сектора только обломки и запустение Первая стычка с противником, который казался легкой добычей, была ими проиграна. Так на пути Великой Империи оказался маленький стальной осколок, осколок, который, сам не зная того, изменил историю этой вселенной. Так в этом мире появилась легенда о стальном рубеже его сером владыке. Это был наш первый бой, и мы его выдержали. Мы выстояли, мы победили. Мы думали, что это уже конец. И только несколько разумных понимали, что это только начало. А на следующий день началась война. Война, которая в том мире, откуда прибыли мы, должна была начаться только через несколько месяцев. Война, которая не была там, но которая здесь неожиданно пошла по совершенно иному сценарию. Другая война, в которой нам предстояло выжить и победить. Конец книги читал Сергей Лорион.